Глава 17 Чипаев сел на нарах. Зубы блестят, сапоги блестят, глаза блестят. «Молодец! Джигит вернулся!» «Тихо!» — сказал Бессонов. «Чтобы спать! Завтра трудовой день!» Свет погасили тихо, сыро. Шепот Чапаева. «Вернулся! Теперь мы их вдвоем разнесем, камня на камне не оставим. У меня программа есть активного непротивления!» Гаузе отвечает лениво. «Да, нет, а сам думает о любви». Так и заснул под шепот Чапаева. Такой приснился странный сон Петру Гаузе. «Вещий или лживый? Кто разберет?»